Глава шестая Утром легче не стало. Боль притупилась, но слова, брошенные Кейденом напоследок, отравляли жизнь. Еда в столовой показалась пресной, краски погожего денька – тусклыми, а шутки и веселая болтовня адептов вокруг – раздражающими. На тренировке я была особенно мстительной. Сегодня боевые заклинания получались на редкость хорошо. Эграс, так не кстати подвернувшийся под руку, на себе испытал мое плохое настроение. И Шейну удалось достать. И даже лучшего боевика на курсе, Гедеона Шлефа. По хвалу Дайонга, первую, скупую, и ту не оценила. Знал бы дракон, чего мне стоило не спустить берсерка с поводка и не поубивать всех вокруг. Только на медитациях удалось немного прийти в себя. Да только все пошло на смарку, когда в столовую под ручку с Арнеис заявился Кейден. Просила ведь. Хорошо успела отставить стакан за секунду, как столкнулась с дерзким взглядом Красноволосова. Ложке не повезло. Ее я согнула и смяла в комок. Лири, нет! Дэй и Эльд впились по бокам, как клещи. Не поддавайся. Ты не можешь позволить себе срыв. И еще... «Мы ждем объяснений». Троица дружно уставилась на пустое запястье. Утром, скрытого под рукавом исчезновение браслета, никто не заметил. «Убью гадину!» «И красноволосого с ней вместе, чтобы неповадно было!» Прорычала, впиваясь в ладони отросшими когтями. арнеис жалась к моей паре, чего-то ворковала на ушко, улыбалась. но стоило ей натолкнуться на мой полный ненависть и взгляд, чуть не подавилась. Поняла, зараза, что от смерти ее отделяют какие-то секунды. Впрочем, не только она. Все, кто на данный момент присутствовал в столовой, ощутили исходящую от меня угрозу. Берки поглядывали с уважением. Они единственные, кто не решался открыто пялиться. Слишком хорошо знали, чем это грозит. Люди кривились от боли, потому что сила Альфы сродни ментальному удару. Кто поумнее, ретировались. Драконы сдавленно шипели и бросали неприязненные взгляды. В оцарившейся тишине было слышно лишь мое прерывистое дыхание. Наверное. Потому что я ощущала только витающий в помещении подспудный страх перед сильным зверем. «Пошла вон!» – негромко приказал Арнеис. Усмехнулась тому, что она дёрнулась. Была заметна, как покрылась мурашками её кожа, а сердце заколотилось, будто у пойманного зайца. Всё верно. Власть Альфы подавляла чужую волю. Подчиняла. А такой Альфа, как мой берсерк, внушал ужас не только представителям своего рода, но и всем окружающим. Впору начать упиваться своей властью. но мне хватило вида убегающего противника. Криво усмехнувшись, взглядом указала Кейдена на свободное место за столом. Все объяснения потом. Проследив, как Красноволосый послушно сел напротив, немного расслабилась. «Эльт, что ты там рассказывал такое интересное? Напомни, пожалуйста». «Водойот!» «Ты почувствовал? Что это было?» Адепты отмерли и дружно стали обсуждать то представление, что устроило. «Лири, так нельзя! Ты ведь не собиралась ее...» — попыталась вразумить подруга. «Нет, Дэй!» — довольно резко ответила я. «Именно, что собиралась. Потому что кое-кто не внял просьбе и возомнил себя главным. И я отвечаю на ваш вопрос. Мы с Кейденом больше не пара». «Но он часть стаи, и я не вижу причины, чтобы из-за нашей размолвки мы перестали общаться». «Мое мнение по этому поводу интересует?» «Нет!» «Что удивительно, ответили мы красноволосому хором, переглянулись, соображая, как так получилось, а потом прыснули со смеху». «Попал ты, волчара!» Рихтер дружески хлопнул Берка по спине. «Но признай, ты взорвался! И вообще, мы по тебе соскучились уже!» «Приходи к нам вечером!» «Лири, ты же не будешь против!» «А когда вы в последний раз меня об этом спрашивали?» Пробурчала в ответ. Тут же посыпились убедительные доводы, что у меня слишком уютная гостиная. И большая, и необычная, и собственным слугой, и неиссякаемым запасом чая, чтобы им, бедным несчастным первокурсникам, ютиться в своих комнатах. И вообще, они уже привыкли заниматься все вместе, так что не собираются изменять привычкам». «Даже так?» — хмыкнул Берг. «Ну что же, думаю, это будет забавно». Позже, догнав меня у выхода из столовой, Эльт шепнул, что они с Рихтером собираются донести до моего бывшего, как он был неправ. Но объяснений нормальных они все еще ждут. Вечером. «Лири!» Рихтер Ваар перехватил меня после четвертой пары. Расслабленная после медитации позволила берку увлечь себя в укромный уголок. «Ты ведь не шутила, когда сказала, что расторгла помолвку с Кейденом?» «Нет, такими вещами не шутят». «А что?» «Ну...» Парень выразительно стрельнул глазами. «Раз ты теперь свободна, может, у меня есть шанс?» «Мой клан, то есть клан родителей, достаточно богат и влиятелен Ты не пожалеешь?» «Рихтер...» Изумленно вытаращилась на Проныру. Я только полтора часа назад сообщила о разрыве, сам видел, как отреагировала на соперницу, и не побоялся перейти в наступление. А нахал, видимо, посчитал заминку за согласие, тут же подался ко мне и невесомо коснулся губ. У меня даже сил злиться не нашлось с такой наглости. Я просто воспользовалась тем, что Берг наклонился, впилась пальцами в его загривок и заставила пригнуться так, что он чуть не пропахал носом пол. «Чего ты там захотел? Шанс? Пошел вон! И чтобы я такой глупости больше не слышала!» Толкнула парня в сторону, добавив ускорение увесистым пинком. Отдать должное, Рихтер не упал, а ловко перекувыркнувшись, приземлился на ноги. «Но ты не сказала нет?» Расплылся в шальной улыбке. «И не убила. Я не отступлю». «Нет!» рявкнула, придав голосу строгости, хотя злиться на этого оболтуса не могла. Это мой ответ, если не понял. На индивидуальном занятии Лера еще и лекцию прочитал о недопустимости моего опрометчивого поведения, о том, что произошло в столовой, только ленивый не болтал. «Я ведь не успел поговорить с парнем, подготовить!» сокрушался демон. «А ты его вынудила подчиняться! С парой так нельзя!» «Уже поздно о чем-то сожалеть». Да и Кейден не выглядел расстроенным по этому поводу. Скорее, злым. «А... давно хотела спросить. Это он находился рядом после моего возвращения из Аракина? И вообще, ты не сказал, как он воспринял известие о том, что потерял месяц жизни, что успел обзавестись невестой и насмерть рассориться с дядей?» «Неважно, в общем-то». Лер поморщился. «Не поверил сначала». Но я вызвал Сэмми, и она уже убедила, что я не солгал ни единым словом. «Сэмми?» Уловила необычные нотки в том, как наставник произнес имя матери красноволосова. «Она для тебя что-то значит?» «Не будем сейчас об этом», — отмахнулся мужчина. «Но меня уже не провести. То, что лирай неровно дышал к берканке, не вызывало сомнений. Я рассказал парню, сколько раз ты его спасала». «Сколько для него сделало, и что ваши чувства – дар богов?» Он вроде бы согласился попробовать начать сначала. «Бал – лучшее место, где вы могли бы встретиться и влюбиться друг в друга». Но вот появление семейства Герн предусмотреть не смог. Сдается, Денри каким-то образом пронюхал о том, что произошло, и сыграл на удачу. «Не учел лишь то, что ты потеряешь контроль и накинешься на Алишу». Впрочем, и эту трагедию умудрился обратить себе на пользу. Думаю, он сообразил, что не произвел должного впечатления и решил действовать иными методами. «Чего же он хочет?» Наглый Берг вызывал глухое раздражение. «Разрешение на ухаживание Денрик получил. Теперь один день недели тебе придется проводить в его обществе». «Лер, ты в своем уме? Я же его загрызу!» «На приёме мне пары минут хватило, чтобы понять, как он бесит. А тут целый день. Да о чём с ним разговаривать? Он чуть не вдвое старший и вообще урод!» «Как Берг собирается тебя развлекать? Его проблемы. Но я поставил обязательное условие. Вы не должны оставаться наедине. Общественные места. Парки, рестораны, театры. А почему Герну нужна именно я? Неужели в роду стрела мало женщин?» но не то, чтобы кого-то насильно заставлять, но вдруг кто изъявит желание? Я думала об этом варианте, но он, к сожалению, не подходит. Герн – чистокровный берг Как и его стая, демоницы моего рода также отличаются чистотой крови. В таких союзах потомства может и не быть, а стать истинной парой им вряд ли повезет. «И чего им всем надо от меня?» – пробурчала я. «Житья нет от этих женихов!» «О, и кто это несчастный?» — вмиг сообразил ректор. Рихтер решил, что раз я свободна, можно попытать счастье». «То ли еще будет?» — хмыкнул демон. «Но адептов не бойся, любого приструню. И еще... Вот, возьми!» — протянул изящный кованный браслет. «Подарок от Альены Дхарас». «От королевы?» — взяла безделушку, покрутила в руке. Работа изящная, дорогая. Но это можно понять, лишь осмотрев поближе. Издалека походит на обычный медный браслетик, разве что камешки впаяны полудрагоценные. С чего вдруг? Переживает за тебя, волнуется. Ты не смотри, что выглядит дешево. Стоит такой оберег целое состояние. Давай, капни крови и его. Не терпится проверить в деле. А что он может? Царапнуть палец и смочить выступившей каплей сердцевину рисунка, в котором угадывалось хитросплетение рун, было секундным делом. В противовес обручальному браслету надела подарок на левую руку. Он тут же сжался до моего размера, плотно обхватив запястье. «Это Экзон. Универсальный защитник. Никто против твоей воли не сможет ни прикоснуться, ни причинить вред, ни лишить силы. Ух ты!» Неверяще посмотрела на вещицу. Я и не знала, что подобное существует. Это новая разработка артефакторов? Не то чтобы новая, но усовершенствованная. Альена с помощью такого вот браслетика противостояла высшему демону. Весьма успешно, кстати. А мы в вопросах личных привязанностей, пожалуй, больше собственники, чем оборотни. И кто же автор этой уникальной разработки?» «Полагаю, он не захотел раскрывать секреты Экзона демоном?» «Николас Хорник. Бывший адепт нашей Академии. Недоучившийся, кстати. Талантливый артефактор из него бы вышел. Жаль, он исчез пятнадцать лет назад. В Империи его больше никто не видел». «Да...» — задумчиво протянул демон, рассматривая браслет. «Стало быть, Ник жив-здоров и поддерживает связь с Альеной». В бытность адепства они были лучшими друзьями, хотя всем было понятно, что парень по уши влюблён. «Как он действует? Нужно что-то сказать, пожелать?» — уточнила я. «Чем сегодня будем заниматься?» «Медитациями, если честно, сыта по горло «Поупражняемся немного в боевой некромантии. Хочу экзон в деле посмотреть. А потом, извини, Лири, но медитация». Твой самоконтроль оставляет желать лучшего. Мало ли, что или кто может вывести из себя. Ты должна сдерживать гнев и силу, потому что когда они вырвутся, а рядом не окажется меня, остановить будет некому, и ты первый об этом пожалеешь, когда придешь в себя. «Ладно», — разочарованно протянула я, — «желание овладеть секретным приемом демонов никуда не делось». И перед каждым занятием в тайне надеялась, что вот сегодня передо мной приподнимется завеса тайны. Но всякий раз ожидала одно и то же медитация. Правда, в случае с Лером она сопровождалась не умиротворяющей тишиной, а градом заклинаний и необходимостью постоянно поддерживать щит.